Поэзия «Проперция» имела большой успех в высшем римском обществе. Она была порывисто, страстно, проникнута всепоглощающей пламенной любовью, отрешенностью от современных забот и треволнений. Успех его первой книги, полностью посвященной любви к кинфии, привлек внимание мецената, который, вероятно, в седьмом году Вёл молодого поэта в круг своих друзей и клиентов. Проперций познакомился с другими членами литературного кружка Мецената. Правда, отношения с Горацием у него не сложились, ибо тот явно считал юного поэта спесивым выскочкой. Примечание. Гораций. Послание. Книга 2, глава 2, страницы 91, 101. Конец примечания. Зато Проперцию удалось подружиться с Вергилием, о творчестве которого он восторженно отозвался впоследствии. Примечание. Проперции. Книга вторая, глава 34, страница 61-66. Итак, Проперций стал членом кружка мецената. Он был очень горд и польщен, оказанной ему честью, и без промедления посвятил своему новому покровителю первую элегию Второй книги, где именовал его «Красой и завистью всех всадников наших». Примечание. Проперции. Книга 2, глава 1, страница 73. Конец примечания. И в дальнейшем поэт не раз с благодарностью упоминал имя мецената в своих произведениях. Чем конкретно был облагодельствован проперций, мы можем только догадываться. Но известно, что проживал он на Эсквилине, очевидно, близ дворца мецената, в доме, вероятно, подаренном ему его высоким покровителем. Примечание проперций. Книга 3, глава 23, страница 24. Конец примечания. Тем не менее, когда меценат предложил поэту воспеть славу Рима и создать эпос в честь благодеяний Октавиана, то получил поэтический отказ, причем помещенный как раз в той самой, посвященной ему же, Элегии. «Будь мне дано, меценат, Судьбою столько таланта, Чтобы героев толпу мог я на бране свести, Я не титанов бы пел». Не Оссу над Вышним Олимпом, Ни взгроможденный над ней путь к небесам Пелион, Древних не пел бы Яфиев, Ни Трои Гомеровой славой не вспоминал бы, Как ксерк слиться двум водам велел, Или как царствовал Рэм, Не пел бы высот Карфагена, Мария доблестных дел, Кимвров свирепых угроз, Цезаря от твоего труды восхвалял бы и войны. Ну, а за Цезарем вслед ты был бы мною воспет. Мутину, вспомнив не раз и сограждан могилу Филиппы, Петь сицилийских судов бегства я был бы готов. Или разгром очагов старинного рода этрусков, Или форосского пел берега смелый захват. Пел бы Египет и Нил, который, в оград приведенный, В изнеможении нес семь своих скованных вод, Или актийских носы кораблей на священной дороге, Или же вы и царей пел в золочёных цепях. Муза моя и тебя в этих подвигах бранных воспела. В мирные дни и в бою Августу преданный друг В царстве подземном Тезей, Ахиллес привозносит небесным Иксионида один, Менотиада другой, но не Юпитера в бой на Флегрейских полях с Энколадом голосом громким воспеть и Калимаху не вмочь. Не у меня нету сил в груди, чтоб стихом величавым Цезаря славить в ряду предков фригийских его. Примечание. перций Книга 2. Глава 1. Страница 17. 42. Поэт также особо подчеркнул, что его призвание – это любовная поэзия. Меценат не оставил своих попыток уговорить проперция и действовал, как всегда, мягко и ненавязчиво. В итоге проперций – Потихоньку начал сдаваться и постепенно отходить от чисто любовной поэзии. Во второй книге элегий около 26-24 годов уже заметно движение к расширению тематики. Проперций специально сочиняет помпезную элегию, в которой славит Августа и дает торжественное обещание изменить жанр своих произведений. На геликоне пора Нам иные слагать песнопения И гемонийских коней Выпустить в поле пора. Любо мне вспомнить теперь Могучую конницу в битвах, Любо мне римской воспеть Лагерь вождя моего. Если не хватит мне сил, Наверное, будет похвальна смелость В великих делах дорог дерзанья порыв. Пусть молодежь воспевает любовь. Пожилые сражения. Прежде я милую пел. Войны теперь воспою. Примечание проперций. Книга вторая. Глава десятая. Страницы первая, восьмая. Конец примечания. Следует здесь же отметить его замечательную элегию, посвященную описанию великолепного храма Аполлона на Палатине, построенного по приказу Октавиана и освященного в честь годовщины битвы при Акции. Однако еще в седьмой элегии второй книги мы внезапно сталкиваемся с критикой в адрес Принцепса по поводу его закона о браке. «Кинфия» Рада теперь ты, конечно, отменя закона. Долго ведь плакали мы после издания его. Как бы он нас не развел, но, впрочем, Юпитеру даже любящих не разлучить против желания их. Правда, Цезарь велик, но величие Цезаря в битвах. Покорены племена, но непокорна любовь. Примечание. Проперций. Книга вторая, глава 31, глава 7, страницы 1, 6. Конец примечания. Семья Проперция пострадала от гражданских войн. И неудивительно, что поэт еще долгое время с недоверием относился к Августу и его реформам, выражая таким образом свою неудовлетворенность реальной действительностью. Обещание проперция «петь войны» осталось до конца невыполненным, и он не стал эпическим поэтом. Он вновь и вновь продолжал воспевать кинфию и признавал, что не в состоянии что-либо сделать с собой, поскольку всецело охвачен подлинной страстью и опьянен любовью. В начале третьей книги «Элегий» созданный в третьем-двадцать втором годах, Проперций Лукала заявляет, что бог Аполлон, как покровитель искусств, запрещает ему становиться эпическим поэтом. И тут же, как бы колеблясь, разражается элегией в честь Августа. Примечание. Проперций. Книга 3, глава 3, страница 1, 24 Проперций, книга третья, глава четвертая. Конец примечания. Однако уговоры мецената становились со временем, вероятно, все настойчивее, и в итоге Проперций специально посвятил своему доброму и терпеливому покровителю вторую элегию, в которой вновь постарался обосновать свой отказ восхвалять деяния Августа, но уже в более мягкой форме. Отпрыск царей, меценат из этрусского племени всадник, вечно желающий быть собственной ниже судьбы. Что посылаешь меня в необъятное море писания? Нет, для таких парусов мал мой убогой челнок. Стыдно себе возлагать непосильную на плечи тяжесть и отступать, когда груз ноги в коленях согнет. «Каждое дело не всем в одинаковой мере подходит, и не всяком холме равный пылает огонь. Я же твоими меценат наставления, в жизни воспринял, твой же поможет пример мне опровергнуть тебя. Римский сановник, ты мог бы на форуме ставить секиры, властью своею в суде произносить приговор». Мог бы свободно пройти сквозь копья медиан ротоборных и украшать свой дворец пленным доспехом врага, так как на подвиги те дает тебе, Цезарь, и силу, и без помехи всегда льются богатства к тебе. Все же уходишь ты в тень, себя выставляя ничтожным. Сам подбираешь края бурей надутых ветрил. «Верь мне!» Решением таким ты сравнишься с великим Камиллом. Имя твое у мужей будет звучать на устах. С Цезарем вместе пойдешь единой дорогою славы. Верность твоя, меценат. Вот твой бессменный трофей. Будь мне вождем. Воспою Юпитера битвы. Как небу Кей... С флегрейских вершин Эвремедонт угрожал, Или, как римлян, быки паслись На холме по-латинском. Стены могу описать, Гибель Юремых скрепил, Или царей-близнецов, Вскормленных грудью волчицы, От повелений твоих Да возрастет мой талант. Вслед колесницам пойду, С двух сторон триумфы несущим Стрелы лукавых парфян в бегстве забытые петь. Лагерь Пилусия петь, разрушенный римским железом. Тяжкий Антония, рок, гибель от собственных рук. Ты, покровитель благой, браздами направь мою юность и при отъезде подай добрый напутственный знак. Слава моя, меценат! Только... «Быть под твоим руководством! Сам ты повинен, что я лишь подражаю тебе». Примечание. Проперций. Книга третья, глава девятая, страницы первая, восьмая, двадцать первая, тридцать четвертая, сорок седьмая, шестидесятая. Конец примечания. Как можно видеть, Проперций здесь оправдывается уже не только ссылаясь на отсутствие таланта и сил, но и мягко укоряя мецената в том, что тот сам не пользуется своими талантами и преимуществами как политик, постоянно находится в тени и довольствуется малым. Тем не менее, взгляды и характер творчества проперция стали постепенно меняться, эволюционировать, и развитие этой эволюции – можно проследить на протяжении третьей и четвёртой книг его элегий. Он начинает мало помалу обращаться к так называемым официальным сюжетам. Так, например, одиннадцатую элегию третьей книги поэт посвящает женщинам и их власти над мужчинами. При этом основное внимание проперций уделяет борьбе Рима против Клеопатры и восхвалению военных подвигов августа примечание про перций книга третья глава 11, страницы двадцать 58. пятьдесят конец примечания а восемнадцатую элегию этой же третьей книги он уже посвящает памяти скоропостижно скончавшегося в двадцать третьем году в баях юного марцела племянника, зятя и приемного сына Августа. Смерть юноши была большим ударом не только для Принцепса, но и для всего римского общества, поскольку Марцелл был чрезвычайно одарен и привлекателен, и в качестве наследника Августа пользовался большой популярностью среди римлян. Элегия в честь Марцелла носит явно официальный характер. И очень показательно, что последнее, Заключительная элегия третьей книги посвящена разрыву отношений с Кинфией. Поэт отрекается от своей бывшей возлюбленной. Он заявляет, что пережил много страданий из-за нее за последние пять лет и более не в силах их переносить и предрекает Кинфии скорую потерю красоты и одинокую старость. Примечание. про Проперции книга третья, глава 25, страницы 3, 7, 11, 16, конец примечания. Четвертая и последняя книга Элегий про Перция вышла в свет около 16 -го года. Эту книгу в основном составляют так называемые римские элегии, излагающие древнейшие римские сказания и мифы. Наконец-то Как и хотел этого меценат, проперция отходит от чисто любовной поэзии, серьезно расширяет тематику и даже пытается создать новый жанр римской поэзии и теологическую элегию. Поэт старается объяснить происхождение многих древних названий и рассматривает некоторые сюжеты из истории и мифологии Рима, что отвечало интересам и политике принципса, стремившегося к возрождению древних доблестей и благочестия. В четвертой книге проперций помещает еще одну аллегию в честь августа, специально посвященную годовщине его победы при акции и освящению храма Аполлона на Палатине. Примечание. Проперций. Книга 4, глава 6. Конец примечания. Одиннадцатое. Заключительная элегия четвертой книги считается царицей элегий и представляет собой монолог рано умершей падчерицы Августа Корнелии, дочери Скрибонии, обращенный к ее мужу и детям. Здесь Проперций в полной мере раскрывает перед читателями всю силу супружеской и материнской преданности, так высоко ценимой принципсом. О любви к Хинфии проперцию уже почти не вспоминает. Единственное исключение – три элегии четвертой книги, самая прекрасная из которых – седьмая. В двадцатом или девятнадцатом году Хинфия внезапно умерла, и поэт счел своим долгом посвятить ее кончине элегию, в которой описывает, как глубокой ночью к нему явился призрак бывшей возлюбленной. Кинфея стала укорять проперция за то, что он забыл ее, не подготовил погребальный обряд, просит сжечь все стихи, посвященные ей, и под конец мрачно предрекает «Ты отдавайся другим, я скоро тобой завладею, будешь со мной, твой костяк кости обнимут мои». Примечание проперции. Книга 4, глава 7, страница 93-94, конец примечания. И действительно, эти жуткие слова оказались пророческими. В 15 году поэт преждевременно покинул сей мир. На протяжении своей короткой жизни проперций страстно говорил о любви и ненависти, радости и грусти, жизни и смерти. И после своей кончины он продолжал пользоваться большой популярностью в римском обществе. Об этом свидетельствуют как настенные надписи в Помпеях, содержащие отрывки из его элегий, так и то влияние, которое он оказал не только на юного Овидия, но и на всех последующих римских поэтов. Примечание. Овидий. Тристии. Книга четвертая, глава десятая, страницы сорок пятая, пятьдесят третья, пятьдесят четвертая. Конец примечания. Одним из старейших членов кружка мецената являлся Луций Варий Руф. Умер около четырнадцатого или пятнадцатого года. Происходил он из плебейской семьи и был близким другом Горация и Вергилия. Именно ему и Марку Плотию Тукке Август приказал подготовить к посмертному изданию Энеиду Вергилия. Прославился же Варий как крупный эпический поэт своей эпохи. Примечание. Гораций. Оды. Книга 1, глава 6, страница 2. Сатиры. Книга 1, глава 10, страницы 43-44. Вергилий, Буколики, книга 9, глава 35, Марциал, книга 8, глава 55, в скобках 56. Конец примечания. Широкую известность он получил после создания замечательной поэмы «О смерти», посвященной трагической гибели Юлия Цезаря. Отрывки этой поэмы сохранились у макробия. Примечание «Макробий». Сатурналии. Книга 6, глава 1, страница 39-40. Книга 6, глава 2, страница 19-20. Конец примечания. Позднее Варий сочинил Панигирик Августу, также получивший большую известность. Две сохранившиеся строки из него можно найти у Горация. Примечание. Гораций. Послание. Книга первая, глава шестнадцатая, страница двадцать седьмая, двадцать девятая. Конец примечания. При этом слава Вария ничуть не померкла даже после издания Энаиды Вергилия, и он продолжал почитаться как крупнейший эпический поэт. Примечание Гораций. Послание. Книга вторая, глава первая, страница двести сорок седьмая. Конец примечания. Кроме того, Варий был известен как замечательный драматург, и его трагедия «Фиест» пользовалась особой популярностью. Примечание. Тацит. Диалог об ораторах. Глава 12. Квинтилиан. Книга 10, глава 1, страница 6. Марциал. Книга 8, глава 18, страница 7. Конец примечания. Впервые представленная зрителям в девятом году на играх, устроенных Октавианом в честь победы при акции, она имела столь оглушительный успех, что автор получил награду «Миллион сестерцев». Также Варий написал историю жизни Вергилия, к сожалению, не дошедшую до нас. С Вергилием и Горацием Вария связывали тесные узы дружбы. Ярким примером тому – Служит восторг, с которым описывает Гораций их встречу на пути в Брундизи. «Ибо тут съехались с нами Вергилий и Плотий и Варий, чистые души, которым подобных земля не носила, и к которым сильнее меня никто не привязан. Что за объятия были у нас, и что за восторги? Нет...» «Пока я в уме ничего не сравняю я с другом». Примечание. Гораций. Сатиры. Книга 1, глава 5, страницы 40, 44. Конец примечания. В сатире, описывающей пир у Насидиена, Горацию упоминает Вария, веселящегося в обществе мецената, за столом хвостливого хозяина. Примечание Гораций. Сатиры. Книга вторая, глава восьмая, страницы 21, 63. Конец примечания. Домиций Марс, младший современник Вергилия и Горация, также вращался в кругу друзей мецената. Примечание Марциал Книга седьмая, глава двадцать девятая, страницы седьмая, восьмая. Конец примечания. Как и Гораций, он был учеником грамматика Орбилия. Прославился Домиций Марс как талантливый сочинитель эпиграмм на злобу дня. Примечание. Марциал. Книга вторая, глава семьдесят первая. Книга вторая, глава семьдесят седьмая. Книга пятая, глава пятая, страница шестая. Книга седьмая, глава девяносто девятая, страница седьмая. Конец примечания. Живший намного позже знаменитый римский эпиграмматист Марциал скромно именовал себя «Вторым Марсом». Примечание. Марциал. Книга восьмая, глава пятьдесят пятая, в скобках пятьдесят шестая, страница двадцать четвертая. Конец примечания. Известно, что Перу Марса принадлежали сборник эпиграмм Цикута и еще ряд недошедших до нас произведений, в том числе эпическая поэма Амазонида и сборник Олегий Меланида. примечание Марциал. Книга 4, глава 29, страница 8. Книга 7, глава 29, страница 8. Конец примечания. Биография Гая Мецената Мелиса, вольноотпущенника Мецената и талантливого комедиографа, который тоже вращался в кружке Мецената, необычно и удивительно. Примечание. Подробнее Святоний о грамматиках. Глава 21. Родился Мелис в Полеции в семье свободных людей. Но вследствие семейной ссоры был подкинут в дом богатого человека, который сделал его рабом и одновременно дал блестящее образование. Затем Мелисса подарили меценату, который сделал его своим ученым-секретарем. Мать милиса нашла его и засвидетельствовала, что он свободно рожденный. Однако милис не пожелал покинуть мецената, который относился к нему как к другу, и предпочел остаться рабом у столь благородного и доброго человека в награду хозяин отпустил его на волю и милис таким образом стал клиентом мецената некоторое время спустя будучи уже известным писателем он завоевал доверие августа и получил место заведующего публичной библиотекой помещавшейся в портике октавии милис считался общепризнанным создателем национальной комедии дробиаты забавных сценок из всаднической жизни и до самой старости пользовался всеобщим уважением примечание овидий письма спонта книга 4 глава 16 страница 30 конец примечания в четвертом году до нашей эры он был еще жив, пережив таким образом своего патрона на несколько лет. Создал он также несколько произведений естественно-научного характера и книгу «Шутки», которые, как и его комедии, не дошли до нас. Известно также, что в литературный кружок мецената в разное время входили поэты Марк Плотий Тукка, Гай Вальгий Руф, Квинтилий Вар, Аристий Фуск, комедиограф Фунданий и ритор-грек Гелиодор. Примечание. Оттуки, смотрите, Гораций, Сатиры. Книга 1, глава 5, страница 40. Книга 1, глава 10, страница 81. О Руфе» смотрите. Гораций, Оды, книга 2, глава 9. Сатиры, книга 1, глава 10. О Варе, смотрите. Гораций, Оды, книга первая, глава 24. О Фуске смотрите. Гораций, Оды, книга первая, глава 22. Сатиры, глава 1. Э, книга первая. Книга первая, глава 10. Послание, книга первая, глава 10. О Фундании смотрите. Гораций, Сатиры, книга первая, глава 10. Книга вторая, глава восьмая. «О Гелиодоре смотрите!» Гораций сатиры, книга первая, глава пятая. Конец примечания. К сожалению, произведения этих поэтов не сохранились, поэтому невозможно судить о достоинствах или недостатках их творчества.